Глава седьмая. «Я всегда очень огорчалась, когда не нравилась людям. Это заметно сразу, расположен к тебе человек или нет. Глупый вопрос, чем я хуже, доводил до комплексов. Пренебрежительное отношение учительницы, надменное и, возможно, хамское педагога в каких-либо кружках и так далее. Понимание, что всем понравиться невозможно, пришло позже, с болью, обидой и опытом». Теперь оно как трофей висит над письменным столом и позволяет жить, не оглядываясь на мнение других. Юлия Ефимова. Ненаписанная биография. Петр смотрел на своих детей и не мог сдержать слезы. Как они выросли, какие взрослые и красивые. Даже дыхание немного сбилось от этого. Он так долго ждал этого момента, так долго готовился, но все равно оказался не готов. Эмоции раздавили его, и он расплакался крупными мужскими слезами. Но слезы мешали главному — рассмотреть каждого и понять, как он, кем стал, не свернул ли с пути. В гостиной был накрыт праздничный стол советского, как он называл его, образца. Обязательные оливье и шуба чередовались с красной икрой и запеченной стерлидью. Он еще должен дождаться своего часа. Сейчас не до него, сейчас дети. «Папа Петя!» Первой кинулась к нему, конечно же, Снегурочка. «Как же я соскучилась! Ты не должен был так поступать и не пускать нас к себе!» «Привет, моя девочка, моя Снегурочка!» — сказал он, обнимая красивую сорокалетнюю женщину. «Ты обворожительна, Олеся, как!» — я и думал. «Я был уверен, что твоя детская красота плавно перетечет в красоту женскую». «Хоть бы один звонок!» упрекнула Петра царица, когда пришла ее очередь обнимать родителя. «Здравствуй, царица!» И он опять чуть не расплакался, вглядываясь в красивое лицо своей самой умной дочери Тамары. «Ты тоже очень красивая, но другой, более стервозной красой, впрочем, как я и думал. Надеюсь, у тебя все хорошо. Но ты же знаешь, папа Петя...» «В жизни не может быть все хорошо, но я умею решать проблемы», — сказала она и очень хитро ухмыльнулась. «Даже не сомневался в тебе», — ответил Петр. «Ты всегда была самая умная в семье». «Папа Петя!» — Буратино рухнул перед коляской на колени и положил голову на его ноги. «Прости нас, дураков!» — от него несло алкоголем, и было понятно, что тот пьет не первый день. «Милый мой, дорогой Тарик!» произнес Петр, и все-таки не сдержал слез. «Ты по-прежнему заливаешь свою рану алкоголем. Ты до сих пор не понял, что рана у тебя в сердце, а не на лице». «Глупый, глупый, Буратино. Ведь можно было найти себя в другом. Это слабость, сынок. Ты просто нашел себе оправдание в виде шрама на лице. А на самом деле просто лентяй и слабак». «Уйди», — оттолкнул брата Робин Гуд. «Привет, папа». Он наклонился и поцеловал его в щеку. От этого сына пахло только благородным парфюмом. «Милый мой маленький Робин Гуд, каким же ты стал красивым! Настоящий благородный разбойник! Я всегда знал, что ты станешь большим бизнесменом и умнейшим человеком. Это было видно даже в детстве. Ты всегда был очень воспитанным и начитанным мальчиком. Не женился еще?» «Прости, папа Петя, но внуков ты от меня вряд ли дождёшься. Я люблю всех женщин и не могу лишить их своего общества». Он даже смеялся интеллигентно и слегка высокомерно, и Пётр подумал, что не ошибся в своём мальчике. «Я рад, что ты в порядке». Воевода, как всегда, стоял последним, нерешительно ожидая своей очереди. Ничего не изменилось, и даже в сорок с хвостиком он оставался тенью. «Здравствуй, воевода». Ему Пётр просто протянул руку. «Мне жаль, что вы расстались с царицей, но ты был ей не пара. Прости, что говорю это тебе напрямую». «Не извиняйся, папа Петя», — вставила Тамара. «Он счастлив и без меня, а, возможно, именно без меня». «Ну, Тамара», — тихо сказал воевода, — «зачем ты так?» «Вот, познакомься, Ветта, это моя семья». Снегурочка, Царица, Буратино, Робин Гуд и Воевода. Я их всех очень люблю. А теперь, дети, познакомьтесь, это моя сиделка Ветта, которая вернула меня к жизни». Никто даже не повернул в ее сторону голову, словно бы она этого не заслуживала. «Здравствуйте», — произнесла сиделка тихо, но ей никто не ответил. Всю жизнь Пётр посвятил этим детям. Он мечтал вырастить из них людей, А вот кого в итоге вырастил — непонятно. Они словно на экзамене сели на диван перед своим отцом и замолчали. «Как ты, царица?» Он обратился к рыжей женщине, которая к сорока годам преобразилась и стала просто красавицей. «Расскажи про свой бизнес». «Все отлично», — сказала она уверенно. «Все по плану. Модельное агентство процветает, а вместе с ним и я. Все стало только лучше, как мы развелись с воеводой». «Я выкупила его долю и теперь спокойно могу зарабатывать деньги, ни на кого не оглядываясь». «Ну зачем ты опять?» — выдохнул тот. «Вот кто выглядел не лучшим образом, так это воевода. Небольшое пузико, уже занявшее свое законное место лысина, затравленный взгляд, особенно когда он смотрел на свою бывшую жену. Но Петр не был удивлен». «Воевода — это тот тип людей, который не способен на поступок, а потому привык, чтобы за него решали все другие. Даже странно, что он позволил царице уйти от него». «На самом деле, пап, наша женитьба была большой глупостью», — продолжила царица. «Первое чувство надо оставлять в прошлом и не тащить за собой ненужный груз. Он привык видеть во мне больше сестру, чем жену, а я была влюблена своей ненормальной детской любовью». «Вот этот диссонанс довольно быстро и разрушил нашу семью». «Неправда», — решил все так же неуверенно вмешаться воевода. «Ну, конечно», — захохотала в голос царица Тамара. «А ты хочешь, чтобы я рассказала папе Пете правду?» На этих словах она многозначительно посмотрела на своего бывшего супруга. «А ты, воевода, когда царица выкупила твою долю в модельном бизнесе, чем стал заниматься?» — поинтересовался Петр. «О чем ты?» — вместо Руслана ответила царица. «Ты, видимо, забыл, кто такой наш воевода. Он просто положил деньги в банк и живет на них. Думает, когда он их проест, и опять его выручу». «Но вы нашли себе кого-то?» — уточнил Петр с интересом, стараясь закончить их перепалку. «У меня прекрасный мужчина. Ты чуть позже с ним познакомишься». Опередив бывшего супруга, ответила царица. «Да и Руслан, прости, наш воевода, тоже нашел себе даму. О ее умственных способностях ты сможешь сделать вывод сам. Мы решили вначале войти к тебе одни. А вы?» Он обратился к Снегурочке и Буратино. «У меня тоже все хорошо», — очень наигранно ответила Снегурочка. «Я по-прежнему пою, а Тарик помогает мне с организацией концертов». «Я твой директор», — жестко одернул ее пьяный Буратино. И не надо преуменьшать мои заслуги в продвижении твоего так называемого творчества. Где бы ты была, если бы не я? Все, что ты сейчас умеешь и имеешь, — это результат моего труда, а не твоего несуществующего таланта. Дорогие мои, давайте все разговоры оставим на потом. Сейчас проходите и располагайтесь в своих комнатах, а за ужином мы с вами побеседуем. У меня припасено еще много интересного. Поверьте. «Папа еще способен вас удивить». Когда они молча вышли из гостиной, он спросил у Ветты. «Ну, что молчишь? Что она это скажет твоя якутская мудрость? Ты же любишь язвить. Вспомни какую-нибудь пословицу или то, что говорил в порыве демагогии твой отец. Что, слова закончились?» «Якутская мудрость безмерна», — отозвалась Ветта. «От орла — орленок, а от ворона — вороненок». «Это-то при чем? спросил Петр. «А то, что не родные они тебе, и это видно. Ты орел, они воронята. Возможно, им очень хочется быть похожими на тебя, быть частью орлиной семьи, но все же они просто воронята. Они чужие тебе». «Дура ты!» — вздохнул беззлобно Петр. «Не хотят они этого. Тяготятся и мной, и семьей. Просто связаны мы, навсегда связаны кровью». И предатель среди них только один — тот, кто предал семью. Как же я хотел бы понять, кто это. Столько лет упорных поисков и ни следа, ничего. А про орлов и воронов ты даже не представляешь, насколько ты права. Было видно, что Ветта ничего не поняла, но, будучи женщиной мудрой, промолчала. Она помнила еще одну якутскую мудрость. «Хочешь жить счастливо — не тащи чужую жизнь в свою» потому что ты никогда не знаешь, сколько там грязи».